Итоги и уроки В ходе длившегося 4 месяца оборонительного сражения на Сталинградском направлении советские войска сумели не допустить катастрофического развития событий как в маневренный период боев на внешнем обводе, так и в позиционных боях непосредственно в городе Сталинграде. Во второй фазе сражения была удержана небольшой глубины позиция не имеющие устойчивого снабжения. В маневренный период операции были достаточно результативно использованы формировавшиеся на ходу 1 и 4 танковые армии. В ходе позиционных боев решение поставленной задачи шло по двум направлениям. Во-первых, был принят ряд мер по обеспечению 62-й армии пополнениями, боеприпасами и продовольствием, Во-вторых, и это в значительной степени определило успех оборонительной операции в целом, был организован нажим на стоящую стен Сталинграда, группировку противника с севера. В целом можно сказать, что Сталинградская оборонительная операция это один из примеров удержания почти полностью изолированного гарнизона внешним воздействием на осаждающего. Первый пример. Это Ленинград за весь период блокады, многочисленные наступления Волховского фронта, второй, начальная фаза борьбы за Севастополь в декабре 1941-мая 1942 -го годов, высадка десанта и борьба на Керченском полуострове, и третий, 62-я армия в боях за Сталинград в конце августа-начале ноября 1942 -го года, действия Сталинградского и Донского фронтов. Нажим на северный фланг армии Паулюса был настолько плотным, что штурмовала СТЗ в октябре 1942 года 14-я танковая дивизия, а не 16-я танковая дивизия, вышедшая к его стенам еще 23 августа. Общие потери Сталинградского Юго-Восточного Донского фронтов и Волжской военной флотилии за весь период операции 17 июля-18 ноября 1942 года составили 643 842 человека. Из этого числа 323 856 человек составляли безвозвратные потери, а 319 986 человек – санитарные. Потери эти следует оценить как высокие. Упорная борьба советских войск на Восточном и Северном фронтах построения 6-й армии Паулюса заставила немецкое командование использовать для обороны флангов румынские соединения. Сделано это было во имя освобождения немецкой пехоты для штурма города Сталинграда. Вскоре эти перестановки станут для армии Паулюса роковыми, Оборона румынских частей будет прорвана, и в тыл шестой армии устремятся советские танковые корпуса.